Вопрос 39. -й. Какова история сексологии? Правда ли, что многие сексологи подвергались гонениям, в том числе со стороны коллег-медиков? По раскаленной зноем пустыни катится нолик, и под одним из кактусов замечает восьмерку. Ну, надо же, такая жара, а они любовью занимаются. Из любимых анекдотов сексологов. Сегодня во всем мире оценен научный подвиг Альфреда Кинзи крупнейшего американского сексолога, который начал свою работу в 20-е годы прошлого столетия на средства из фонда Рокфеллера. Кинзи провел исследование, во многом изменившее общее представление о человеческой сексуальности. В конце 30-х годов студентки Индианского университета организовали курс лекций для однокурсников, решивших вступить в брак. Вести курс, поручили семи преподавателям во главе с Альфредом Кинзи. Он к тому времени был достаточно известен как зоолог и автор популярного учебника по биологии. Желая пополнить свои знания в области сексологии, Кинзи проводил доверительные беседы на интимные темы со своими студентами и знакомыми. Расширялся круг опрашиваемых, совершенствовалась методика опроса. А когда Кинзи получил помощь со стороны фонда Рокфеллера, он даже набрал себе помощников, пригласив людей с исключительно благополучной семейной жизнью, давших согласие на то, чтобы много времени проводить в поездках по стране. Кинзи тщательно следил, чтобы его помощники не имели сексуальных предрассудков. Одному из желающих у него работать, например, он сказал, «Я не могу вас взять». Так как вы не интересуетесь этой темой. Посмотрите на свою установку. Вы не сомневаетесь в том, что гомосексуализм это извращение, мастурбация признак незрелости, внебрачные связи подрывают семью и так далее. У вас на все имеются готовые ответы, вы все знаете заранее. Зачем же тогда заниматься столь трудоемкими исследованиями? Кинзи и его помощники опросили около 19 тысяч человек. Это грандиозная работа, равной которой до сих пор нет. Результаты ее ученый изложил в двухтомном труде «Сексуальное поведение мужчины» и «Сексуальное поведение женщины». Но деятельность Альфреда Кинзи встречала сопротивление со стороны многих коллег. Руководство университета предложило Кинзи или отказаться от исследований, или перестать читать курсы подготовки к браку. Ученый отказался от лекций. И хотя публикация отчетов Альфреда Кинзи стала сенсацией и принесла ему всемирную славу, одновременно разразился публичный скандал. По требованию невежд и ханжей фонд Рокфеллера перестал финансировать исследования. Публикации Кинзи изымались из библиотек. Он, естественно, переживал, но продолжал работать. В 1956 году, в возрасте 60 лет, Альфред Кинзи умер от сердечного приступа. Но и сегодня его труд используют все сексологи мира. Труд, состоящий в основном из статистических таблиц. Представляете, два тома статистических таблиц разошелся тиражом более 500 тысяч экземпляров. Крупнейший немецкий ученый Иван Блох вынужден был публиковать свои труды под псевдонимом, а его книга «Сексуальная жизнь нашего времени» и ее отношение к современной культуре до сих пор считается одной из лучших книг по сексологии. Первое издание было выпущено в 1909 году. Уже тогда Блох писал, что наука о сексе, о взаимоотношении полов должна вобрать в себя данные всех наук о человеке, включая биологию, антропологию, философию, психологию, медицину, литературу. Австрийский ученый-психоаналитик Зигмунд Фрейд, немецкий врач Иван Блох, его соотечественник, один из родоначальников сексологии, профессор медицины Рихард фон Крафт Эббинг, психиатр, невропатолог и энтомолог Август Форель, из Швейцарии, английский публицист, издатель, врач, Генри Эллис. Все они внесли свой вклад в развитие сексологии, сексопатологии, психологии пола. И все они были вынуждены отражать нападки своих современников, обвинения в разврате, в подрыве моральных устоев. Так, например, Генри Эллис, умерший в 1939 году, В возрасте 80 лет подвергался судебным преследованиям. Его труды запрещала английская цензура, считая их непристойными, развратными, и, к сожалению, ни один авторитетный ученый или медик не выступил в защиту трудов Эллиса, которые ныне признаны классикой. Игорь Кон во Введении в сексологию пишет: Подобные факты не раз случались и позже. Делая историю сексологии весьма похожий на мартиролог.